«Я слушал Шварца, не прерывая. Он говорил, обращаясь ко мне, но я понимал, что я для него всего лишь стена, от которой иногда отлетает эхо. Я и сам старался смотреть на себя, как на стену, иначе я не смог бы внимать ему без смущения, а он не смог бы рассказывать о том, что он в последний раз еще вызывал из темноты, прежде чем оно исчезнет, в беззвучно пересыпающемся песке воспоминаний. Я был чужой человек, чей путь случайно всего на одну ночь пересекся с его путем. Он не чувствовал передо мной никакого стеснения. Он был закутан в анонимный плащ далекого, умершего Шварца. Сбросив этот плащ, он сбросил бы тем самым и принятое на себя я и мгновенно затерялся бы в безымянной толпе Бредущий к черным воротам на последней границе Где не требуют никаких бумаг И откуда никого не высылают обратно Кёльнер подошел и сказал, что кроме английских дипломатов В ресторане появился немецкий Он показал его нам Посланец Гитлера сидел через пять столиков от нас С ним были еще трое, в том числе две женщины Дамы выглядели упитанными и здоровыми. На них были шелковые платья резких цветов. Человек, на которого указал Кёльнер, сидел к нам спиной, что меня вполне устраивало и успокаивало. «Я подумал, что это вам будет интересно», — сказал Кёльнер. «Ведь вы тоже говорите по-немецки». Шварц и я невольно обменялись мигрантскими взглядами. При этом после короткого взмаха век — Глаза равнодушно отводят в сторону, будто вас ничто на свете не интересует. Эмигрантский взгляд — это совсем другое, чем, скажем, немецкий взгляд эпохи Гитлера. Боязливое озирание по сторонам, прежде чем сказать что-нибудь шепотом по секрету. Обе эти разновидности, однако, принадлежат нашей эпохе». Шварц безучастно посмотрел на Кельнера. «Мы его знаем», — сказал он, — «принесите нам лучше еще вина». Елена отправилась к своей подруге, чтобы попросить у нее машину, — спокойно продолжал он. Я остался в квартире один. Был вечер, окна были открыты. Я выключил свет во всех комнатах, чтобы никто не мог меня заметить снаружи. Если бы кто позвонил, я не должен был отвечать. В случае появления Георга я мог ускользнуть через кухню. Прошло полчаса. Я сидел возле окна и прислушивался к уличному шуму. Постепенно во мне начало расти чувство утраты. Оно было похоже на сумерки, которые ползли дальше и дальше, затопляя и опустошая все вокруг, стирая и затушевывая горизонт. На чашах призрачных весов покачивались друг против друга прошлое и будущее. В обеих была зияющая пустота. Посредине стояла Елена — и коромысло весов покоилось у нее на плечах. И она тоже, я чувствовал это, покидала меня. Мне казалось, что я нахожусь в середине жизни. Достаточно сделать шаг, и весы качнутся, и чаша будущего начнет опускаться, наполняясь серой тьмой, и утраченное равновесие не вернется уже больше никогда. Меня пробудил шум подъехавшего автомобиля. В свете уличного фонаря Я увидел, как Елена вышла из машины и исчезла в подъезде. Я пересек темное мертвое жилище и услышал звук поворачивающегося в замке ключа. Она быстро переступила порог. «Едем», — сказала она. «Тебе надо обратно в Мюнстер?» Я оставил там чемодан и прописался под фамилией Шварц. «Куда же мне еще деваться?» «Расплатись в отеле и перейди в другой». «В какой?» «Да, в какой». Елена задумалась. «Конечно, опять в Мюнстере», — сказала она наконец. «Ты прав. Куда же еще? Это ближе всего». «Некоторые необходимые вещи я уложил в чемодан. Мы решили, что мне не следует садиться в машину у дома. Лучше сделать это чуть дальше, на Гитлер-плац. Елена сама вынесет чемодан». Я незаметно вышел на улицу. Навстречу дул теплый ветер. Листва деревьев шумело в темноте. Елена догнала меня на площади. «Садись», — прошептала она, — «быстрее». Это была закрытая машина типа кабриолет. Лицо Елены было слабо освещено мерцающими приборами на доске управления. Глаза ее блестели. «Я должна вести машину очень осторожно», — сказала она. «Малейшее недоразумение, и в дело вмешается полиция. Как раз этого нам только и не доставало». Я ничего не ответил. «О таких вещах лучше не говорить, иначе они обязательно случаются». Елена рассмеялась и направила машину вдоль городского вала. В ней пенилась лихорадочная энергия, словно это было всего лишь интересным приключением. Она все время разговаривала, обращаясь то к себе, то к машине, когда мы объезжали кого-нибудь или уступали дорогу. Если приходилось тормозить возле полицейских, управлявших движением, она принималась шептать заклинания. Когда ее задерживал красный свет на перекрестках, она подгоняла его. «Ну уже исчезни, давай зеленый». Я прямо-таки не знал, что подумать. Для меня это был наш последний час. Я еще не догадывался тогда, какое решение она приняла. Наконец мы выехали из города, и она немного успокоилась. «Когда ты хочешь уехать из Мюнстера?» – спросила она. «Я не знал этого, потому что у меня не было никакой определенной цели». Я знал только, что долго там оставаться нельзя. Судьба спускает дураку только до поры до времени. Затем следует предупреждение. Тому, кто не внемлет, она наносит удар. Иногда можно почувствовать заранее, что время истекло. Тогда я как раз это почувствовал. «Завтра», — сказал я. Она помолчала. «А как ты собираешься это сделать?» Я уже думал об этом, оставаясь один в темной квартире сесть в поезд и попросту предъявить паспорт на границе. Это казалось мне слишком рискованным. У меня могли спросить другие бумаги, разрешение на выезд, отметку в паспорте, удостоверение об оплате налога. Ничего этого у меня не было. Тем же путем, сказал я, через Австрию, через Рейн на швейцарской границе. Я повернулся к ней. Не будем лучше говорить об этом. В крайнем случае, как можно меньше. Она кивнула. «Я взяла с собой деньги. Тебе они понадобятся. Раз ты будешь переходить границу нелегально, ты можешь их взять с собой. Их еще обменивают в Швейцарии». «Да, но разве они тебе не нужны? Я не могу иметь их при себе. На границе проверяют. Разрешается брать пару марок, не больше». Я смотрел на нее, раскрыв рот. «О чем она ведет речь? Она, наверное, оговорилась?» «Сколько у тебя денег?» «Не так уж мало», — она быстро взглянула на меня. «Я отложила их уже давно. Они здесь». Она указала на небольшой кожаный портфель. «Банкноты по сто марок и пачка билетов по двадцать марок, чтобы не пришлось разменивать сотенные, если захочешь купить что-нибудь в Германии. Возьми их, не считая. Так или иначе, они твои». «Разве они не конфисковали мой текущий счет?» «Да, но с запозданием». Эти деньги я успела взять раньше. В банке мне помогли. Я берегла их для тебя и хотела как-нибудь переслать, но не знала, где ты. Я не писал тебе, думал, что за тобой следят. Я не хотел, чтобы тебя тоже засадили в лагерь. Ты молчал не только из-за этого, спокойно сказала Елена. Может быть. Мы проехали деревню с белыми вестфальскими домиками под соломенными крышами. На улице бродили молодые парни в мундирах. Из пивной доносилась песня Хорста Весселя. Примечание — нацистский гимн. «Будет война», — вдруг сказала Елена. «Ты поэтому приехал?» «Откуда ты знаешь, что будет война?» «От Георга. Ты приехал поэтому?» «Я не понимал, зачем ей это нужно было знать. Ведь бегство начиналось с изнова. «Да, Елен», — ответил я. «Это одна из причин. Ты хотел...» «Взять меня с собой?» «Боже мой, не говори об этом, пожалуйста, Елен!» Выдавил я, наконец, из себя, не сводя с нее глаз. «Ты не знаешь, что это такое!» «Это вовсе не похоже на веселое приключение!» «А если начнется война, будет еще хуже!» «Всех немцев сразу же арестуют!»